Глава 32 вторая Утром, после встречи с Тиффани Саймон, Лори открыла Нью-Йорк-Пост на конференц-столе, чтобы прочитать колонку шестой страницы, которая теперь, по иронии судьбы, находилась на двенадцатой странице газеты. Что ж, утешало уже то, что утечка произошла не со стороны Райана. Согласно статье, журналист услышал разговор Айвана с клиентом во время тренировки в зале. А теперь они с Райаном сидели в ее кабинете и решали, что делать дальше. «Если честно, я не вижу никакой проблемы», – сказал Райан. Более того, он самодовольно улыбался, словно гордился тем, что события развиваются именно таким образом. «Мы получили бесплатную рекламу. Рейтинги – это валюта нашего бизнеса». С каждым днем его речь все больше напоминала манеру разговора Бретта. Интересно, видел ли Райан картинку, ходившую по электронной почте сотрудников в студии. Брэд держит в руке уменьшенную копию самого себя, которой кто-то представил лицо Райана. В облачке, как в комиксах, над головой Брэдта написано «Я люблю мини-я». Лори подозревала, что карикатуру нарисовал Джерри, но не собиралась указывать на него осуждающим пальцем. «Мы не единственная команда, которая может заняться этим делом, Райан. Теперь, когда стало известно, что мы над ним работаем, другие средства массовой информации могут нас опередить. иван нарушил соглашение об участии, когда рассказал клиенту о наших планах. «Ну и что ты намерена делать, Лори?» – спросил Райан. «Отказаться от съемок после проделанной нами работы». Он указал на документы и фотографии, лежавшие на столе Лори. «Не выплачивать Айвану деньги за участие в шоу». «Верь мне. Ему они не нужны». «Послушай, я поговорю с ним о статье. Он просто болтал с клиентом». иван не хотел, чтобы его слова стали достоянием прессы, Я скажу ему, чтобы он вел себя осмотрительнее. Лори понимала, что при данных обстоятельствах ничего другого сделать нельзя. Они зашли слишком далеко, чтобы останавливаться. Ладно, когда будешь с ним разговаривать, спроси, знает ли он, что Пенни Роулинг предположительно завела интрижку с кем-то из семьи Уэйклинг. И она рассказала Райану о беседе с Тиффани Саймон, в том числе о подозрениях Тиффани, которая считала, что Пенни была влюблена в кого-то из членов семьи. Тиффани думает, что пени тайно встречалась с кем-то из членов семьи, присутствовавших на том приеме, и тогда это может изменить все. Но им мог быть только Картер, верно? – сказал Райан. Или муж Анны, Питер, для некоторых людей супружество не помеха. Скандальная ситуация, – прошептал Райан как заговорщик. Я спрошу Айвана, что ему известно. Два часа спустя Джерри показал Лори предварительное слайд-шоу, которое подготовил. Как он и предлагал, оно было построено на контрасте между гламурными фотографиями одной из самых престижных вечеринок Нью-Йорка и мрачными образами, намекавшими на убийство, совершённое на крыше. Насилки накрытые простынёй, кровь на снегу, жёлтая лента на крыше, ограничивающая место преступления. Это всего лишь слайд-шоу. Когда мы начнём съёмки, всё станет более динамичным, словно картины оживут. Лори листала папку, которую отдал ей детектив Хон, чтобы убедиться, что не пропустила важной информации или образа. «Я никак не могу избавиться от неприятного ощущения, когда думаю про сигнализацию, которая сработала в тот вечер». Сигнализация включилась из-за того, что кто-то пересек сенсор на выставке шести манекенов. Лори разглядывала фотографии той части зала, куда кто-то проник, но там всё выглядело в полном порядке». Это произошло за пять минут до того, как Вирджиния упала с крыши. А я не верю в совпадение. «И я не верю, что полиция посчитала, будто она сработала случайно», – сказал Джерри. Сигнализация отвлекла охрану, что позволило убийце незаметно проникнуть по лестнице на крышу. «Тем не менее, Айван является главным подозреваемым с точки зрения полиции», – продолжала рассуждать Лори. Как всегда, Джерри с легкостью следил за направлением ее мысли – Если он действовал в одиночку, ему пришлось сначала сделать так, чтобы сигнализация включилась, бегом подняться наверх, совершить убийство и вернуться. Такой вариант вполне возможен, согласилась Лори, но прежде, когда мы говорили о связи между сработавшей сигнализацией и убийством, мы предполагали, что кто-то организовал отвлекающий маневр, а убийца бегом поднялся наверх. Если это Айван, кто мог ему помогать? Лорри вспомнила слова Тиффани о том, что Пенни мечтала об отношениях с кем-то из семьи. Если верить Тиффани, Пенни сказала, будто она положила глаз на принца или золотого мальчика. Айван должен был стать будущим мистером Уэйклинг. Мог ли он быть таинственным поклонником Пенни? Но Айван назвал Пенни потенциально подозреваемой, однако уверенно заявил, что не может помочь в ее поисках. Но это была натяжка. но такой вариант не следовало сбрасывать со счетов. Лори уже собралась изложить свою теорию Джерри, когда в дверь постучала Грейс и тут же засунула голову внутрь. Извините, что прерываю, но я думаю, вам будет интересно. Нам позвонила Пенни Роулинг. Она увидела статью на шестой странице и хочет с вами поговорить.